«Теперь мы нашли для себя новое укрытие», — говорил Ли. «И я рад представить вам двух постоянных участников нашей передачи. Добрый вечер, ребята!» «Привет!» «Добрый вечер, Бруно!» «Бруно, это Ли!» — объяснил Рон. «У них, у всех клички, но догадаться нетрудно!» «Чш!» — сказал Гермиона. «Однако прежде, чем мы послушаем Ромоло и Равеллина», — продолжал Ли, — Позвольте на минутку отвлечься, чтобы сообщить о потерях, которые не считают нужным освещать в программе новостей волшебного радиовещания и в ежедневном пророке. К огромному сожалению, мы должны сообщить нашим слушателям о гибели Теда Тонкса и Дирка Красвелла. У Гарри что-то болезненно сжалось в животе. Они с Гермионой и Роном в ужасе уставились друг на друга. Также был убит гоблин по имени Кровняк, предположительно путешествовавший вместе с Тонксом Кресвеллом и Кровняком, волшебник из семьи Маглов Дин Томас и еще один гоблин спаслись. Если Дин нас сейчас слышит или если у кого-нибудь есть о нем известие, его родители и сестры будут рады любым новостям. Между тем в Гэдли найдено мертвыми в своем доме семья Маглов из пяти человек. По утверждению магловских властей, причиной смерти стала утечка газа, но члены Ордена Феникса сообщают мне, что истинная причина — убивающее заклятие подтверждающий то, что давно уже стало общеизвестным. Убийство маглов стало при новом режиме одним из способов проведения досуга. И, наконец, мы с сожалением сообщаем радиослушателям, что в Годриковой впадине обнаружены останки Батильды Бекшот. Судя по их состоянию, Батильда умерла несколько месяцев назад. Орден Феникса сообщает, что на ее теле обнаружены явные признаки применения темной магии. Дорогие радиослушатели, Я приглашаю вас вместе с нами провести минуту молчания в память Теда Тонкса, Дирка Кресвелла, Батильды бэкшот Кровника и неизвестных маглов, убитых пожирателями смерти. Наступила тишина. Гарри, Рон и Гермиона молчали. Гарри рвался слушать еще и в то же время боялся того, что может услышать. Впервые за долгое время у него появилась связь с внешним миром. Спасибо. — сказал голос Лиджордана. — А теперь я обращаюсь к нашему постоянному участнику Равелину за последними новостями о том, как новый порядок в волшебном мире отражается на жизни маглов. — Спасибо, Бруно, — произнес голос, который невозможно было не узнать. Низкий, неторопливый, от него сразу становилось спокойнее на душе. — Кингсли! — завопил Рон. — Мы поняли, — шикнула на него Гермиона. «Маглы по-прежнему не подозревают, в чем причина их несчастий. Количество пострадавших не становится меньше», — говорил Кингс Лебрустер. «Однако внушает надежду то, что нередки случаи, когда волшебники и волшебницы, рискуя собственной жизнью, защищают своих друзей-маглов и просто соседей, часто даже без ведома самих маглов. Я хотел бы призвать наших слушателей следовать их примеру». «Хотя бы обеспечьте защитными чарами жилища маглов на своей улице. Такие несложные меры могут спасти множество жизней». «Равелин, а что ты скажешь тем радиослушателям, по мнению которых в наши опасные времена нужно следовать принципу «волшебники прежде всего»?» — спросил Ли. «Скажу, что от принципа «волшебники прежде всего» один шаг до принципа «чистокровные прежде всего». «А там мы просто пожиратели смерти», — ответил Кингсли. «Все мы люди, верно? Каждая человеческая жизнь бесценна». «Отлично сказано, Равелин. Если мы все-таки выкарабкаемся из этой заварушки, я буду голосовать за тебя на выборах министра магии. А теперь послушаем Ромула в нашей постоянной рубрике «Друзья Поттера». «Спасибо, Бруно», — послышался другой знакомый голос. Рон открыл был рот, но Гермиона его опередила. «Мы поняли, что это Люпин». «Ромул, ты по-прежнему утверждаешь, как и в каждое свое появление на нашей передаче, что Гарри Поттер до сих пор жив?» «Да», — твердо ответил Люпин. «Я ни на минуту не сомневаюсь, что о его гибели пожиратели смерти кричали бы на всех углах. Они не упустили бы такой случай подорвать боевой дух противников нового режима. Мальчик, который выжил, воплощает все то, за что мы сражаемся. Торжество добра, силу чистой души, необходимость продолжать сопротивление». Гарри почувствовал, как в нем поднимается благодарность, смешанная со стыдом. Значит, Люпин простил ему все те ужасные вещи, что он тогда наговорил. — Ромул, а что бы ты сказал Гарри, если бы знал, что он сейчас нас слушает? — Я сказал бы, что все мы мысленно с ним, — ответил Люпин и добавил после короткого колебания. — И еще я сказал бы ему, всегда следуй своему инстинкту, он почти никогда не ошибается. Гарри посмотрел на гермиону У нее в глазах стояли слезы. — Почти никогда не ошибается, — прошептала она. — О, я разве вам не говорил? — удивился Рон. — бил рассказывал, что Люпин вернулся к Тонгс, и она, говорит, уже такая круглая. — И, как всегда, новости о друзьях Поттера, пострадавших за свои убеждения? — спросил Люпин Лиджордан. Наши постоянные слушатели уже знают об арестах нескольких наиболее заметных сторонников Гарри Поттера. Среди них бывший главный редактор журнала «Придера» Ксенофилиус Лавгод. «Хотя бы живой», — пробормотал Рон. «Также за последние часы стало известно, что Рубеус Хагрид...» Все трое ахнули и чуть не пропустили конец предложения. Известный многим Хогвартский лесничий едва не был арестован на территории школы, где он, по слухам, организовал вечеринку в поддержку Гарри Поттера. Тем не менее, захватить Хагрида не смогли. Насколько нам известно, теперь он в бегах. — Надо думать, спасаться от пожирателей смерти намного сподручнее, если у тебя есть сводный братик в 16 футов ростом. — Вернул Ли. — Это, безусловно, большое преимущество. Очень серьезно согласился Люпин. Хотелось бы только добавить, что, хотя все сотрудники Поттеровского дозора восхищены отвагой Хагрида, мы настоятельно советуем сторонникам Гарри Поттера воздержаться от подобных мероприятий. Устраивать вечеринки в поддержку Гарри Поттера — не самая разумная линия поведения в настоящий момент. — А в самом деле, — согласился Лид Джордан, — поэтому мы предлагаем вам, дорогие радиослушатели, выражать свою верность парню со шрамом в виде молнии, продолжая слушать нашу передачу. А теперь перейдем к новостям о волшебнике, столь же неуловимом, как и Гарри Поттер. Мы обычно называем его главным пожирателем смерти, и сейчас с нами поделится своими взглядами на некоторые безумные слухи по его поводу наш новый корреспондент Грызун. «Грызун?» — послышался еще один знакомый голос. Гарри, Рона Гермиона хором воскликнули. «Фред!» — «Нет, кажется, Джордж. По-моему, все-таки Фред». — сказал Рон, подавшись ближе к приемнику. Тем временем близнец, который бы он ни был, возмущенно произнес. — Я не желаю быть грызуном. Я сказал, что буду рапирой. — Ну, хорошо, рапира. Ты можешь прокомментировать для нас разнообразные истории, которые рассказывают о главном пожирателе смерти? — Да, конечно, Бруно, — сказал Фред. — Как известно нашим радиослушателям, если они не прячутся от жизни на дне садового пруда или где-нибудь вроде этого, «Сами знаете, кто предпочитает оставаться в тени, и тем успешно создает панику среди населения. Правда, если верить всем слухам о его появлениях, выходит, что по нашей стране разгуливают не меньше 19 штук, сами знаете кого». «Это его вполне устраивает», — сказал Кингсли. «Атмосфера тайны наводит куда больший ужас, чем открытые появления». «Согласен», — ответил Фред. «А потому, народ, давайте-ка немножко поспокойнее». Все и так довольно скверно, ни к чему еще придумывать разные страхи. Например, это новая идея, якобы «сами знаете, кто умеет убивать взглядом». Дорогие мои, это Василиск. Простая проверка. Посмотрите, есть ли ноги у существа, которое сверлит вас взглядом. Если есть, можете смело смотреть ему в глаза. Хотя, если вы вправду столкнулись, сами знаете с кем, это, возможно, окажется последним, что вы увидите в своей жизни. Гарри хохотал впервые за много недель. Он чувствовал, как отпускает напряжение. «А слухи о том, что его несколько раз видели за границей?» спросил Ли Джордан. «Кому не захочется устроить себе небольшой отдых от трудов праведных?» отозвался Фред. «Главное, люди, не поддавайтесь сложному чувству безопасности. Он, мол, далеко и все в порядке. Может, он и далеко. Но не надо забывать, что он умеет перемещаться быстрее, чем северу снег от шампуня. Так что избегайте ненужного риска». В жизни не думал, что могу сказать такое. И все-таки безопасность прежде всего. Спасибо тебе за эти мудрые слова, Рапира, — сказал Ли. Дорогие радиослушатели, вот и подошел к концу очередной выпуск Поттеровского дозора. Мы не знаем, когда удастся снова выйти в эфир, но не сомневайтесь, мы обязательно вернемся. Крутите ручки! Пароль следующего выпуска — Грозный глаз. Берегите друг друга, не теряйте веры. Спокойной ночи! Ручка настройки завертелась огоньки на шкале погасли гарри рон и гермиона улыбались во весь рот голоса друзей подействовали на них как какой-то невероятный тоник гарри уже так привык скрываться и прятаться он почти совсем забыл что кроме него другие люди тоже борются против воланды морта он как будто очнулся от долгого сна хорошо а радостно спросил рон потрясающе ответил гарри они такие молодцы восхищенно вздохнула гермиона если их поймают — Ты же слышала? Они все время перемещаются, — сказал Рон. — Как мы? — Нет, вы слышали, что сказал Фред? — азартно спросил Гарри. Как только передача закончилась, он мысленно вернулся к всепоглощающей теме. — Он за границей. Он все еще ищет палочку. Я так и знал. — Гарри! — Да ну тебе, Громиона! Почему ты такая упрямая? Признай, наконец, что Волан... — Гарри, не надо! Деморт охотится за бузинной палочкой. — На его имени табу! — заорал Рон, скакивая. — и тут же снаружи палатки раздался оглушительный хлопок. — Гарри, я тебе говорил, нельзя произносить его имя. Скорее, надо восстановить защитные заклинания, так они и находят. Рон умолк, и Гарри понял, почему. Вредноскоп на столе засветился и начал вращаться. Все ближе слышались голоса, грубые, возбужденные. Рон выхватил из кармана дилюминатор и щелкнул. В палатке погас свет. — Руки вверх! «Выходи по одному!» — раздался из темноты скрижащущий голос. «Мы знаем, что вы там. На вас нацелены полдюжины волшебных палочек. Колдуем без предупреждения!»